собственной личности. «Месяцы подготовки пошли псу под хвост», — вспомнил он. «Я думал, что Энди распнет меня». Однако Энди Мейден так не поступил. Он не был сторонником крутых мер. Этот офицер особого отдела умел сводить к минимуму потери. Именно так он и сделал, никого не обвиняя в провале, но приостановив ход дела». Он мгновенно отозвал своих людей, занятых тайной операции, и, проведя несколько месяцев в ожидании очередного удобного случая для их внедрения, сам подключился к ним и устроил все так, чтобы вопиющий промах какого-нибудь новичка типа Линли не разрушил плоды их трудов. Энди Мэйден получил прозвище «Домино» благодаря своему умению играть любые роли, от наемного убийцы до американского спонсора ирландской республиканской армии, Его основной сферой деятельности стали в конечном итоге операции по борьбе с наркотиками, но прежде чем прийти к этому, он внес свой вклад также и в дела, связанные с наемными убийствами и организованной преступностью. «Время от времени я захаживал к нему на четвертый этаж», сообщил Линли Уэбберли, но потерял его след, когда он уволился из столичной полиции. Когда же это было? Лет десять назад? Чуть больше девяти. Уэбберли рассказал, что мейден Рано вышел в отставку и переехал с семьей в Дербишир. Он приобрел в скалистом крае старый охотничий дом и вложил все свои накопления и энергию в его восстановление. Теперь там действует загородный отель, так называемый Мэйденхолл, отличное местечко для туристов, отпускников, горных велосипедистов и вообще для любителей вечерних прогулок и кулинарных изысков. у Эберли заглянул свой желтый блокнот. Энди Мэйден вернул на путь истинный, Больше о оболтусов, чем кто-либо за всю историю существования особого отдела Томми. Вы меня не удивили, сэр? Понятно. В общем, он просит нашей помощи, и мы должны помочь ему. А что случилось? Убили его дочь. Ей было двадцать пять лет, и какой-то мерзавец прикончил ее в дикой местности под названием Колдермур. О, Господи, какой кошмар! Печально слышать о таких вещах. Там обнаружили второй труп — Какого-то парня, никто не знает, откуда, черт побери, он там взялся. При нем не нашли никаких документов. Николь, дочь Мэйдена, отправил сюда в поход. Она захватила с собой палатку и все, что нужно на случай дождя, тумана, солнца. В общем, была готова к любым капризам погоды. А вот у найденного на лагерной стоянке парня не оказалось вовсе никаких вещей. Известно, как они умерли. Ни слова об этом. И когда Линли удивленно поднял брови, Уэбберли добавил. Такие уж приемчики сложились в нашем особом отделе. Ты можешь припомнить хотя бы один раз, когда эти шельмицы охотно и быстро предоставляли информацию?» Линли не удалось припомнить, и Уэбберли продолжил. «Я знаю только, что это дело ведет отдел уголовного розыска Бакстона, но Энди просит дополнительной помощи, и мы предоставим ее. В частности, он просил прислать тебя, меня. Вот именно». «Возможно, ты и потерял его след за эти годы, но он, похоже, постоянно следил за твоими успехами». Пыхнув сигарой у Эберли, зажал ее в уголки рта и опять заглянул в свои записи. Патолога Анатом из Министерства внутренних дел уже отправился туда с официальным ученым визитом, захватив скальпель и диктофон. Теперь он иногда берется и за вскрытие. Тебе предстоит действовать на участке одного парня, петра Ханкина. Ему известно, что Энди работал у нас, но это все, что он знает. Уэберли вынул сигару изо рта и, заканчивая разговор, глядел на нее, а не на Линли. Томми, я не стану кривить душой. Дело может оказаться весьма сложным. Учитывая, что Мэйден попросил прислать конкретно тебя, Уэберли сделал паузу. В общем, не зевай по сторонам и действуй с оглядкой. Линли кивнул. Ситуация была из ряда вон выходящей. Он не помнил случая, чтобы родственнику жертвы преступления разрешали выбрать детектива для расследования. И то, что Энди Мейдену позволили сделать это, говорило о таких сферах влияния, которые с легкостью могли вмешаться в любое расследование, значительно осложнив работу Линли.